Глава 3. Первый день и дворянские игры. Место распределения бойцов. Категория неограниченна. Мой номер был 6. А это означает, что скоро настанет моя очередь. Ох, бездна, выколи мне глаза, чтобы более не видеть этих жалких трепыханий. Я хоть и был ранее сосредоточен всех смертных грехов в миревине, Но то, что вижу сейчас, заставляет мою гашу гордыню вспыхнуть с новой силой, потому как первые пять боёв мне пришлось лицезреть своими глазами. И я был до невероятного разочарован. Это было жалко. Порхания сонных бабочек выглядят и то быстрее. Мало того, что наша многострадальная арена была у самого края, но коробило ещё и то, что за боями новичков никто не следил. Даже камеры вяло переводили в эту сторону. Но была и еще одна неожиданность. Среди всех участников были также и женщины, что меня слегка удивило. В мировине мне порой попадались поистине могущественные воительницы, но дольше нескольких секунд те не жили. Да и чего греха таить, чем дольше я смотрел на бои неограненных, тем больше мой взгляд соскальзывал на схватке двух старших витязей. Вот в ней сражались более эффектно и эффективно. Прямо сейчас там были два бойца со слабенькой силой духа, и скорость сражения там была ниже средней. Часто ох-я-ах из зрительного зала лишь подогревали весь бой, а вездесущая пылка речи диктора только накаляла всю якобы напряжённую обстановку. Но стоило отвлечься всего на миг от неогранённых, как практически сразу оттуда раздался жалкий крик, и один из них повалился на гладкий пол арены с пронзённым бедром. Он уже хотел было поднять руку, чтобы сдаться, но его противник не был с этим согласен. Два якобы быстрых шага, и грудь Аранедова пронзил наконечник протазана, а горячая кровь наконец впервые обогрела чистое покрытие ресталища. Вот и первая смерть пришла. Но эффект вышел весьма неожиданным. Толпа вдруг обратила свои взгляды на арену для неограненных и ликующе загомонила радостным и кровожадным криком. А затем сразу же раздалась пылкая речь ведущего диктора. «Святые угодники, что мы видим? Дамы и господа, кто бы мог подумать, что первая смерть произойдет именно среди неограненных? С почином! Надеюсь, ваше сиятельство и ваше благородие видят это?» Ф «Он мне нравится. Умеет завести толпу. Мастер своего дела», – похвалил я в душе церемонии мейстера, наблюдая за безумствующей толпой довольных зрителей. Стоило тем увидеть первую смерть среди воителей. «Номер шесть, ко мне!» разнесся громкий голос распорядителя над категорией неограненных. «Во имя угорских бесчинств! Наконец-то! Сколько можно ждать?» Рядом с двумя воителями в черно-бордовой форме, которые были распорядителями, я оказался несколько секунд спустя, а следом за мной притопал и мой оппонент. Патлатый мужик лет 30 с весьма дерзким выражением лица и почти такой же наглую хмылкой, как у меня. «Артефакты, как защитные, так и атакующие, а также любые усиливающие зелья запрещены. Если что-то есть, сдайте!» Громко произнес один из них, рукой указывая на своего товарища. «Позже все вернут. При себе иметь стандартную экипировку и собственное оружие. Более ничего». «Артефакты, зелья? Он сейчас пошутил?» Откуда такой у неогранённых встретил кольца? А вот одежда я решил обойти самый простой. Предпочёл распространённый стиль военных стеновиков и только чёрного цвета, прямо как моё сердце. Тактические брюки-карго, такая же тактическая рубашка плотного покроя, лёгкие берцы и удобные портупеи с ножными для ношения джадов, которые заказал через Лёня и его знакомого оружейника Семёна. А вот мой визави был одет в некое подобие лёгкой укреплённой кожаной брони последнего поколения для военных стеновиков. Да, иглы решил не использовать вовсе, ведь это было бы тотальное уничтожение для всех моих будущих противников. Увидев, что мы оба молчим, распорядитель громко произнёс. — Готовы? — и после нашего обоюдного кивка добавил. — Тогда вперёд! Порадуйте народ! «Мне кажется, или ты заблудился, мелкий щенок хе мне в лицо мой оппонент, когда мы оба уже были возле арены, которую закончил полировать персонал, а тело нерадивого воителя утащили буквально сразу. «Советую тебе бежать отсюда, малокосос!» Широко улыбнулся он, касаясь двух коротких клинков у себя за спиной. «Иначе на куски порежу!» «Темнейшая бездна матери!» Как же нутро соскучилось по этому, просто не передать словами. Я словно вернулся в своё детство. Непереживаемый хороший. С малой долей ласки и огромной кровожадности осклабился я, запрыгивая на канвас арены и, поймав момент, посмотрел на того сверху вниз. «Дядя Зиантара всё сделает быстро, ты ничего не заметишь, только почувствуешь». «Жалеть весь этот сброд я всё равно не собирался». А вот устроить маленькое шоу, привлечет для начала слабое внимание к своей скромной персоне, и было основным планом. Нужно лишь сделать так, чтобы многие подумали, что это случайность. Я ведь не полный идиот, чтобы самого себя лишать будущих денег, потому как ставки на победу в каждой категории откроются лишь после первого дня аренали. vip ложа Грановских «Полчаса назад». «Жора, наш парень, какой по счёту?» Неспешно поцеживая вино из бокала, тихо спросил Тулаев, стоя в обществе главы клана Гамбит в личной вип-ложи князя Астраханского княжества. «Шестой Виктор Митрофанович!» так же тихо шепнул Устинов, наигранно улыбаясь всей собравшейся великосветской знати, который полчаса назад пригласил к себе сам Грановский, а его, в свою очередь, взял с собой сам Виктор. «Ты уверен в его навыках? С тенью сомнения начал уточнять мужчина, косясь вниз на арену, где всё уже вот-вот должно было начаться. «Если честно, на 200 процентов», — кивнул мгновенно Георгий. «Я сам уже приказал поставить на победу Захара порядка 10 миллионов». «Десять? Вижу, ты в нём действительно уверен. Если всё так, как ты описала, эта троица под духу-блюдка в крови умоется и лишится солидной доли своих активов». Поглядим, как он себя сегодня покажет». Пряча кровожадную усмешку за бокалом вина, проскрежетал Виктор, пронзая взглядом Грановского, Ветвицкого и Аскарханова, которые о чем-то беседовали неподалеку. «Хо, и ежов сыном здесь!» Всех влиятельных решил собрать сукин сына. И почти сразу отсылитовал вошедшему начальнику царицинской плеяды и его старшему сыну. те в свою очередь, уважительно кивнули и тотчас направились к нему, лишь задержавшись на пару мгновений для приветственных расшаркиваний с остальной знатью и лично с князем Грановским. «Виктор Митрофанович, рад тебя видеть!» Залихватский начал Ежов. Единственный младший семей жил на весь город, обнимает улаева и поигрывая гусарскими усами под нос. «И тебе здравствуй, Георгий Семенович!» А после подозрительно прищурившись, оглядел с ног до головы ротая «Батюшки святые!» «Да тебе рукой подать досканателя это мы до заветного дворянства, тем более, как я слышал, твой клан теперь единственный на всём третьем кольце». «Молодец, хвалю, на месте не сидишь. Потом загляни ко мне, нужно будет обсудить одну небольшую поставочку из малого пятна. Если что, это уже лично для меня, а не для плеяда», — уточнил мгновенно тот. «Вы тоже не сидите на месте, Дмитрий Александрович, растёте. Разумеется, всегда к вашим услугам». Уважительно отозвался Устинов, пожимая руку Ежова и здоровая с его сыном. Начальник плеяды открыл было рот, чтобы что-то сказать, но того перебил громкий голос князя и очередные подоспевшие гости. «Господа и дамы, разрешите представить наших сегодняшних гостей из столицы, которые прибыли сюда, чтобы лицезреть бои нашего Оренария, что делает там немалую честь». И тот со слащавой угодливой улыбкой указал на двух прелестных княжон и мужчину. «Боярышня Потёмкина, боярышня Трубецкая и капитан третьего тайного отдела, господин Решетников. Прошу любить и жаловать». «Не стоит так нас превозносить, ваше сиятельство», с лёгкой улыбкой поприветствовала всех Потёмкина, а вслед за ней двое оставшихся. «Как вы и сказали, мы гости, и давайте лучше понаблюдаем за тем, для чего мы сюда и прибыли». «Вы полностью правы, княжна», кивнула резво Грановский, указывая рукой к застеклённой ложе а после обернулся к остальным. «Дамы и господа, всех прошу к зрительским местам. Ставки, развлечения, споры, оживленные диспуты только приветствуются. И не забывайте внимательно приглядываться к участникам. Вдруг вам повезет, и кто-то из них укрепит ваш рот». «А этот ветеран плох Как этот тот вартал. Поддерживаю, он хорош. К тому же еще и молод. Полевает на них, давите зим далеко». «Тому витязю уже по тридцать. Ему только в садовнике ко мне идти. Руки прочь!» и Весь поднявшийся дворянский гвалт, гомон, споры и те самые диспуты, о которых говорил грановский прервало стервенелый и пылкий голос диктора ведущего. «Святые угодники, что мы видим? Дамы и господа, кто бы мог подумать, что первая смерть произойдет именно среди неограненных? С почином!» «Надеюсь, ваше сиятельство и ваше благородие видят это!» И все, как по щелчку пальцев, обратили свои заинтересованные взоры на самую крайнюю арену. «Надо же, действительно смерть!» — хмыкнула задача на ежов, а после залихваски в гусарской манере поправился и хлопнул в ладони. «Мужественные господа и прекрасные дамы! Это знак!» — обратился тот с широкой улыбкой ко всем. «Предлагаю сделать игру!» «После каждой смерти в той или иной категории делаем ставки в этой же категории на следующих двух бойцов. Как вам?» «Предлагаешь обратить внимание на неограненных? Там ведь сплошная сброд!» Скептически из доли презрения вопросил Раскархану. «А почему бы и нет?» Просто с запредельно счастливой улыбкой поддержал Ижову Тулаев. «Я только за. Нужно ведь как-то развлекаться». А следом за ним заговорил тот, от кого меньше всего этого ждали. Слово взял государев жандаром «Знаете, по воле службы я мало отдыхаю. Но предложение Дмитрия Александровича мне пришлось по душе. Позволите присоединиться?» Блеснул тот азартно глазами, расстегивая пару верхних пуговиц на форме третьего отдела. И лишь две девушки из всех присутствующих обратили свое внимание на такое кардинальное изменение из вечно отстраненного характера Решетникова. «В таком деле мы можем вас поддержать!» — раздался бархатистый голос Ветвицкого, и невысокий мужчина выпорхнул из толпы заинтересованных дворян уговорили!» — фыркнул скептически Аскарханов. «Так и быть, посрамлю свои достоинство князя, если не присоединюсь к вашему веселью», — с улыбкой изрёк Грановский, делая несколько шагов к образовавшейся группе. «Я в игре». А следом за ним последовала стая заинтересованных лиц и знати, и все как один возрились на двух неогранённых, которые, перебросившись порыв раз, запрыгнули на арену. «Давай, Зиандар, не подведи! Это твой шанс!» взмолился в душе Устинов, стоя рядом с Тулаевым и не сводя взгляда с насмешливого и даже хамоватого лица Лазарева. «Распорядитель!» — раздался громкий приказной тон Грановского. «Кто они?» По мановению руки рядом с князем образовался человек в чернобородовом одеянии. И внимательным взглядом на несколько секунд углубился в планшет, ловко орудуя пальцами на сенсорном экране. "Ваше сиятельство", имя молодого человека Захар Лазарев, 18 лет. имя воителя постарше Григорий Левицкий, 30 лет. отчитался тотчас взволнованно распорядитель. Оба неограненны и оба встретил кольца. "18 лет?" фыркнул насмешливо Аскар Ханов, не скрывая своего презрения. Самоубийца. Лёгкая схватка. Пятьдесят тысяч рублей на Левицкого. поддержу Марата Ринатовича. также же пятьдесят тысяч, — тихо сообщил витвицкий Парень не жилец. Соглашусь с вами, друзья мои, слишком юн. А юные склонны к глупостям. Только я немного увеличу, — хитро молвил князь Астраханского княжества, созерцая арену. Сто пятьдесят тысяч. Боюсь, что так и будет, — после недолгих раздумий проговорил Ежов. «Сто пятьдесят тысяч!» «А я бы не списывал парня со счетов, не думаю, что он не дружит с головой», — отмахнулся со злорадной усмешкой Тулаев. «Триста на победу восемнадцатилетнего!» После оглашенной суммы вновь поднялся изумленный и неодобрительный гвалт среди остальных дворян. Для некоторых такие деньги были ничем, но ставить столько на неограненного никто бы не стал. «А «Вы рисковый человек, Виктор Митрофанович», — хмыкнул загадочно решетников. Что ж, триста так триста. На победу Лазарева. Поддерживаем. Почти сразу отозвались в один голос четверка дворян, что поставила свои деньги на Левицкого, азарно переглянувшись между собой. Игвалта стало на порядок больше. И большинство из изнатий уже с нетерпением стали дожидаться начала боя. Первые ставки пробили потолок конных в прошлом году. За первые сутки такие суммы не озвучивались ни разу на прошедшем аренарии. К тому же среди неогранённых. Даже Потёмкина с Трубецкой заинтригованно стали наблюдать за этой великосветской игрой дворян. Да и сама схватка на крайней арене возбудила слабый девичий интерес. Ведь и в ней участвовал сам Решетников. Бой начался весьма вяло и тоскливо. Молодой человек не спешил нападать, и в данный момент лишь только оборонялся и уворачивался от ударов и выпадов двух коротких клинков. Порой это происходило так внезапно, что складывалось впечатление, будто енец чудом остался жив и в любой момент мог быть зарезанным. Но странно было другое. Парень безумолку и с широкой улыбкой продолжал что-то говорить. Он пытался донести нечто до своего оппонента, а тот, в свою очередь, с каждой фразы противника злился всё сильнее, и напор его силы продолжал расти с каждой секунды и с каждым словом разговорчивого неогранённого. «Он ещё и болтун!» презрительно скривился Аскарханов. «Точно труп! Недолго ему осталось плясать! Ему бы на танце, а не в воителе!» Спич-мужчина поддержал гулки смех многих дворян, включая витвицкого и Грановского. Не смеялись всего несколько лиц, а ошеломлённо увиденным был Ежов, начальник царицинской плеяды, потому как был единственным семижилом из всех. И турбицкая ведь девушка происходила из боярского рода, в котором наравне возращивали как воители так и магов. Та даже искоса взглянула на подругу и поняла, что она видит лишь двух неограненных, ведь их род славился своей магической силой и лишь в остаточной форме обучали воителей. Но вот сама Трубецкая видела гораздо больше. Одно из главных отличий боярских родов от остальных и в особенности их одаренных членов были глаза и их родословные. Недаром говорят, что глаза — зеркало души. Во время какой-либо бурной реакции, когда те не контролируют свои эмоции, сильного восторга и неподдельного интереса, гнева, и ярости, их взгляд отображает бурю чувств подконтрольной стихии и их крови. И прямо сейчас глаза княжны Алины просто пылали ярко-синей бирюзой морской волны, и та не сводила пыла пылающего взгляда с арены неогранённых. Турбицкий был родом, в котором несколько раз рождались и изгои, и по этой самой причине они многое знали не только о магии, но и о боевом искусстве а точнее о техниках. И прямо сейчас один неогранённый, странным и непонятным образом, уклонялся от всех атак своего оппонента и использовал неизвестные ей техники движения. Но уже в следующий миг, вечно болтливый, неогранённый, невольно оступился и с глупым видом стал заваливаться в бок. И со злорадной усмешкой этим воспользовался его противник. Клинок вонзился и полностью прошил тело насквозь. Толпа вновь радостно взревела а два воителя в этот момент почти вплотную прижались к друг другу. «Я ведь говорил!» — с Шороким оскалом вынес вердикт Аскарханов, отворачиваясь от арены поворачиваясь к остальным. «Парень проиграл или умер, неважно». Вот только пару мгновений ничего не происходило, и все также не сводили изучающие взгляды с двух неограненных, которые прилипли друг к другу, словно кровные братья. Но уже в следующую секунду тело Левицкого медленно осело на канвас арены. Часть зрителей вмиг замолкла, а Лазарев с беззаботным и даже озадаченным видом, непонимающе пожал плечами и вынул клинок из-под мышки. — Ты, как всегда, прав, Аскарханов. В воду глядел прямо-таки. Завидую твоей прозорливости. — А парень, да, проиграл. — с белоснежной надменной улыбкой, медленно и цыдя каждое слово, заключил Тулаев переводя глаза с одного изумлённого аристократа на другого. «Вот только не наша а ваш. Продолжим дальше игру», — предложил сразу тот, отчего Решетников показал слабую усмешку «Мне понравилось».